— А сам Бестужев как? — обратился он к Манштейну. Я сказал ему, — ответил Манштейн, — что ее высочество приказало послать его в ссылку недалеко. Он стал просить меня, нельзя ли ему видеться с вашим сиятельством. Но я сказал, что никак это невозможно, потому что вы очень заняты. Тогда он даже заплакал. — Попросите, — говорит фельдмаршала, — чтобы он меня не оставил а помнил то, что и сам он состоит в дирекции Божией. Как сам видит это из моей судьбы. Вчера я был кабинетным министром, а теперь арестант. «Конечно, ужасно, когда происходят такие перемены с людьми», заметила Анна Леопольдовна. «Но ведь кто же виноват? Нельзя же нам награждать врагов наших и избавлять их от должного наказания». — Только во всяком случае, господа, — обратилась она ко всем присутствовавшим, — я не намерена начинать жестокостями. Я хочу, чтобы дело Берона и его сторонников разбиралось без всякого пристрастия, и им была бы оказана возможная милость, и я надеюсь, что вы в этом согласны со мною. — Да, слишком много было жестокостей, слишком много казней и пыток. Нужно, чтобы Россия отдохнула от всего этого. Совершенно невольно и не обдумывая, какое впечатление произведут ее слова, проговорила цесаревна Елизавета. «Конечно, да! Я с вами согласна, сестрица!» горячо ответила ей Анна Леопольдовна. Наконец, все начали расходиться. У каждого было много дела, Нужно было созывать Синод, Министерство, Генералитет. На следующее утро городу было объявлено о совершившемся. Всюду читали манифест, подписанный Синодом, Министерством и Генералитетом. В манифесте от имени императора Иоанна Третьего объявлялось, что хотя по предписанию императрицы Анны регентом был назначен герцог курлянский но ему велено было свое регенство вести по государственным правилам конституциям и прежним преданиям и уставам и особливо велено не токмо оражайшем здравии и воспитании нашем попечении иметь, но и к родителям нашим и ко всей императорской фамилии почтение оказывать но вместо должного того исполнения Он дерзнул не только многие противные государственным правам поступки чинить, но и к любезнейшим нашим родителям великое непочтение и презрение публично оказывать, и притом с употреблением непристойных угроз и такие дальновидные опасные намерения объявить дерзнул, которыми не только любезнейшие родители наши но и мы сами, и покой, и благополучие империи нашей в опасное состояние приведено быть могли бы. И потому принужденными себя нашли по усердному желанию и прошению всех наших верных подданных духовного и мирского чина, оного герцога отрегенства отрешить, и по тому же прошению всех наших верных подданных Онное правительство поручить нашей государыне-матери. Никто не противоречил. Все, начиная от высших сановников и кончая простыми петербургскими жителями, приняли важную новость довольно равнодушно. Покуда еще не знали, в чем дело, любопытствовали, толковали, а узнали и затихли. И это должно было казаться очень многозначительным наблюдающим людям. Берон снискал себе всеобщую ненависть. Его регенство началось пытками. При нем народ мог ожидать всевозможных бесчинств и жестокостей. И вот этот Берон свержен. Россия отдается в руки матери императора, правнуку царя Алексея Михайловича. Многие в гвардии довольны, да и в народе по временам тоже слышно, Что кому же и управлять страной, как не родителям императора? А из родителей должна, конечно, быть правительницу-мать, происходящая от царского русского корня, а не отец, принц наземный. А между тем, несмотря на все эти рассуждения, все же незаметно особенной радости, торжества и веселья. Событие признано молчаливо, значит, есть же какая-нибудь важная причина. Есть что-нибудь, что мешает русским людям успокоиться. И все это понимают, и все это чувствуют. Только многие еще не могут дать себе ясного отчета, от чего все это происходит. Но пройдет немного времени, и этот отчет будет дан. И окажется, что мудрые делатели переворотов все же были близоруки и не понимали страны, которую хотели распоряжаться по-своему, и окажется, что лучше всех их поняла народные чувства и народные желания забытая, унижаемая красавица, легкомысленная насмешница, какую многие ее считали.